Грешники, глава десятая Кольцо Все закончилось раньше, чем началось Кольца времени вывернулись наизнанку Перекрутились бесчисленным количеством лент Мёбиуса и вернулись в прежнее положение полностью обновленными. В другом месте однажды Егор Егоровичу уже доводилось видеть нечто похожее. Девчонка с помощью одного предмета, двух клонов и линзы темной башни, зациклила несколько лет, обусловив появление на свет искусственного интеллекта. Настоящее определяется будущим и создает прошлое. Сейчас ситуация другая, и проект, курируемый хранителями, поставлен под угрозу. А самое плохое в том, что они — хранители. До сих пор не установили причину. Один из секретных проектов корпорации «Кольцо» занимался экспериментами в области копирования личности человека в виртуальное пространство — Копиям стирали индивидуальную память, заменяя ее многоуровневыми брейн-программами, позволяющими практически мгновенно адаптироваться в любом времени и пространстве, будь то Рим IX века, Северная Америка начала третьего тысячелетия или глубокий космос 2468 года от Рождества Христова. Егор Егорыч как раз занимался поисками кандидатов, чей разум копировался для проекта. Выстроил агентурную сеть, выискивая наиболее интересных и перспективных личностей. Поэтому в какой-то мере это была и его, начальника разведки, вина. Не уследил, проморгал. Впрочем, сам Егор Егорыч так не считал. В условиях непрекращающегося соперничества копии развивались независимо друг от друга, становясь со временем самостоятельными личностями. Первоначально задачей хранителей было наблюдение за поведением копий, изучение ключевых точек, меняющих мировоззрение каждой личности, искусственное моделирование ситуаций. Но вскоре хранители пошли дальше, программируя часть копий на выполнение конкретных задач. Функционал командиров, имеющих собственное мнение... но обязанных в определенных ситуациях действовать по заранее написанному алгоритму. Некоторых, в частности рабочих и солдат, полностью обнуляли, лишая какой-либо индивидуальности, а некоторым, напротив, давали полную свободу действий, делая их владельцами городов. Такая политика не могла долго сохранять свою упорядоченность, Всего одного сбоя оказалось достаточно для того, чтобы появилась угроза существованию проекта. Одна из копий оказалась чуть более самостоятельной. Может быть ошибка в заложенном алгоритме, может где-то недостаточно затерли память. Копия научилась нарушать законы, выстроенные хранителем. А еще она научилась ускользать, прежде чем хранители успевали отследить точку невозврата. Поэтому от начальника разведки потребовалось личное участие в проекте. В город Егор Егорыч прибыл на рассвете. Уставший и не выспавшийся даже не смог с первого раза пройти идентификацию личности. Собрал всех командиров перед штабом, отдал первые приказы, назначив администрацию и отправив разведку к ближайшему лагерю «Безумцев». Строительство в городе не требовалось. Город полностью отстроен, наука соответствует уровню. Что ж, хотя бы от бытовых проблем он избавлен. Лифт поднял Егора Егорыча на последний, десятый уровень штаба. Командирские апартаменты, спортзал, несколько технических помещений и лестницы, ведущие в купол командного центра. Именно сюда, в командный центр, и направлялся Егор Егорыч. Большой круглый стол с голографической картой мира. В базе радара нет ни одной отметки, поэтому карта безжизненна, но это временно. Как только местные узнают, что рядом поселился хранитель, сразу начнется реакция «бабки не ходи». Стены купола прозрачны, в бронированное стекло интегрированы плавающие призмы, превращавшие любой участок стекла в окуляры. Принадлежащие сноровке, отсюда можно увидеть все, что происходит внизу, в черте города и за много сотен метров от стены. Первым делом Егор Егорович затонировал восточную часть купола, пряча командный пункт от лучей ужина золевого солнца. Потом подошел к барной стойке, окинул взглядом напитки, включил кофейную машину. Она мгновенно заурчала, наполняя пространство вокруг себя запахом свежемолотой арабики. Пальцы выбили ритм по барной стойке. Сначала случайный, потом напоминающий одну старую забавную мелодию. С чашкой дымящегося кофе Егор Егорович подошел к задней части купола и несколько минут рассматривал город и суету в нем проходящую. Допил кофе, бросил грязную чашку в утилизатор и громко произнес «Мастера, ко мне!» Мастер явился через несколько минут в новенькой униформе, выбритый, щелкнул каблуками. «Бравый солдат! Не отнять, не убавить! Рад видеть вас в добром здравии!» Не став утруждать себя приветствиями, Егор Егорович перешел к делу. «Кто контролирует провинцию?» «Самые сильные армии у вечных и хиппи», — ответил мастер. «Если желаете, могу предоставить последние разведданные». «Мне не нужна официальная статистика», — сказал Егор Егорович. «Меня интересует, кто по факту контролирует провинцию». «Да брось, мастер! Я же хранитель! Просто расскажи мне, кто и кому платит дань, и я не стану рассказывать Шибанову о том, как ты пялился на его жену, когда мы стояли перед штабом». Мастер сначала покраснел, затем побледнел, потом пробурчал, глядя в пол». «Альянс СССР, военный блок. Он контролирует несколько провинций к западу от нас. Фактически, мы находимся на задворках этой империи. Здесь есть их представитель, Норманов. Он регулирует всю внутреннюю политику провинции». «И какова сейчас внутренняя политика?» спросил Егор Егорыч. «Что больше всего будоражит умы местных жителей? О чем они говорят во время дипломатических встреч?» Мастер колебался. Простите, Егор Егорыч, я не понимаю. Все ты понимаешь, оборвал его хранитель. Сядь, сядь, мастер. Мастер сел на указанное кресло. Кофе? Да, спасибо. Сделав кофе себе и гостю, Егор Егорыч сел напротив. Когда-то, давно, в другом городе, Я знал другого мастера, сказал он задумчиво и немного печально Тогда были трудные времена Все только начиналось Были враги, были предатели Нас втаптывали в землю, утюжили, стирали Но мы поднимались снова и снова Ха, Славная была война Жаль, что ты этого не помнишь Мастер молча пил кофе, избегая встречаться взглядом с хранителем Тот же продолжал Сейчас другая война Враг, противостоящий нам, не видим Его не существует, есть только его следы И он их тщательно маскирует Передо мной стоит сложная задача Пойти туда не знаю куда и принести то не знаю что Но я выполню эту задачу Я выиграю войну С твоей помощью, мастер. Мне нужны записи всех переговоров между дипломатами местных альянсов, их расписание, когда они спят, когда едят. Мне надо, чтобы ты поставил прослушку в каждом городе этой провинции. Пока Егор Егорович говорил, мастер сокрушен качал головой, а потом произнес: Я не могу этого сделать. Почему? Это запрещено, сказал мастер. «Законы хранителей! Я здесь хранитель!» — закричал Егор Егорыч, вскочив с кресла и нависнув над съежившимся мастером. «И пока я здесь, я буду решать, что запрещено в моем городе, а что разрешено! Встать!» Мастер поднялся. Для этого ему пришлось извернуться, чтобы не зацепить хранителя. Они встретились глазами всего лишь на секунду, и мастер, признавая свое поражение, сразу же отвел взгляд в сторону. «Тебе понятна задача?» — уже спокойно спросил Егор Егорыч. «Да, хранитель!» — ровно ответил мастер. «Особое внимание удели любым обсуждениям изумрудных долин, или если они будут говорить про странные линзы». «Что значит странные линзы?» — спросил мастер. Егор Егорыч развел руками. «Я не знаю. Просто обращай внимание на все странное». Он прошелся по центру, стал возле западной части окна и повторил. На все странное. Несколько минут прошло в тишине. Егор Егорыч смотрел на город, еле слышно барабаня пальцами по стеклу. Потом очертил пальцем невидимый круг, несколько раз обвел его. «Без начала и без конца», – произнес, ставя точку в центре круга. Замкнутая спираль из бесконечного числа колец. У папа была собака, кусок мяса и надпись на могиле. Это знают все. Но кто знает о том, что у папа была и такса, и овчарка, и даже чертов доберман? Что одну псину он застрелил, другую задушил, а третья и вовсе погибла, когда попала под ковшик экскаватора, копавшего ей могилу. Свинина баранина оленина. Кто знает об этом? Кому это вообще надо? Он снова замолчал, глядя на город. Мастер не выдержал, откашлявшись, спросил: Простите, хранитель, я могу быть свободен? Нет, ответил Егор Егорыч, отвлекшись от дум я еще не закончил. Он подошел к мастеру, став таким образом, чтобы смотреть ему в глаза, ткнул пальцем в грудь, демонстрируя перстень хранителя. и сказал: "Я знаю, что прослушка запрещена, но мне очень необходимо найти врага или то, что от него осталось. И пока я не выполню свою задачу, ни одна душа, кроме нас с тобой, не узнает об этом маленьком преступлении, ведь так мастер". "Да, хранитель", отвечал тот. "Я не стану тебя подставлять", продолжил Егор Егорович. Как только мы найдем то, что ищем Прослушка сразу же прекратится Но если ты посмеешь Хоть кому-нибудь Особенно другим хранителям Рассказать или даже намекнуть О моем поручении Я сотру тебя Уничтожу Любую память о тебе Ты меня понял, мастер? Да, хранитель Лучше, если это Правда И ты действительно меня понял Можешь идти, мастер А свободным тебе не быть никогда Впрочем, как и всем нам Мастер повернулся Пошел к выходу Оставшись один Егор Егорыч прошелся по командному центру Остановился возле карты мира Осмотрел провинции Скомандовал Приватный канал с рыжей бестией И ввел координаты Голограмма рыжеволосой девушки появилась над картой через несколько минут. Меховой полушубок, за спиной автомат, волосы растрепаны. Все как обычно. «Хранитель?» — она склонила голову. «Рада снова видеть вас». «Сколько у тебя в альянсе людей, умеющих молчать?» — спросил Егор Егорыч. «Все, не задумываясь», — ответила рыжая и добавила. «Хотя все зависит от количества неизвестных уравнений». Координаты новой изумрудной долины, произнес хранитель Жирное месторождение, десятый уровень по общей шкале Это хорошая цена Неплохо, согласилась рыжая, заметно оживившись И что придется делать моим людям, кроме молчания? Поискать кое-что, принадлежащее моему альянсу Я не должна знать, что это, спросила рыжая с легкой насмешкой Это линза, ответил Егор Егорыч после небольшой заминки Или комплект линз. Они находятся где-то здесь, в моей провинции, или рядом, в соседних. Скорее всего, в одном из лагерей безумцев. Не верю своим ушам, воскликнула рыжая. Хранитель не знает наверняка, что ищет и где это находится. Иногда наши возможности имеют границы, признал Егор Егорыч. И как эти линзы можно использовать? Ненавязчиво поинтересовалась рыжая. «Их не надо использовать. Их надо найти и сообщить об этом мне. А если кто-то поступит иначе, я спрошу не только с него, но и с тебя». Последние слова Егор Егорович произнес, не скрывая раздражения. Но рыжую бестию это ничуть не смутило, и она снова спросила. «Это как-то связано с тем парнем, которого мы искали полдня? Павел Дуров, кажется». «У тебя еще много вопросов?» — сердито спросил хранитель. «Я могу навестить тебя прямо сейчас и ответить на все». Его тон не вызывал никаких сомнений, и рыжая покачала головой. «Нет, спасибо, если только вы не хотите прибыть с дипломатическим визитом». «Я прибуду с барсуком», — пообещал Егор Егорыч. «И с радостью вобью его тебе в глотку вместе с ответами на все вопросы и напоминанием о субординации». «У меня нет вопросов», — поспешила заметить рыжая. «Что ж, мы поищем линзы, но это большая территория. Понадобится много времени, ну и немного аванса». «Я дам тебе тысячу изумрудов», — сказал Егор Егорыч. «Взаймы. Вернешь, когда получишь координаты долины». «А если мы не найдем то, что вам нужно?» — спросила девушка. «Тогда я найду новых друзей и буду считать тебя своим самым большим разочарованием!» Хранитель провел рукой, обрывая связь с не по уровню наглой девкой. Но, усевшись в кресло, довольно улыбнулся. «Рыжая, конечно же, не станет молчать. Разболтает все не только своему альянсу, но и союзникам». Пройдет немного времени, и все жители провинции, все владельцы городов будут знать о том, что где-то рядом появилось новое месторождение изумрудов. Самый ценный ресурс. За него кровь будет литься нескончаемыми потоками. Неважно, что они все будут искать. Линзы или изумрудную долину. Важно то, что они не будут сидеть на месте. Они будут проверять каждый сектор. Каждый квадратный километр в округе В этой провинции, в соседних Слухи будут распространяться Трансформироваться в истории и легенды Привлекать поиском новых охотников за удачей Конечно, будь серый кардинал позговорчивее Можно было ускорить процесс с помощью пропагандиста Альянса Но совет хранителей больше всего на свете Боялся утечки информации Паранойя у них в крови Что есть, то есть. Не мудрено при такой-то ответственности. Про черта вспомнишь, а он тут как тут. Голограф пискнул, раскрывая лепестки, и над столом появилась полуметровая голограмма Мурж. «Егор Егорович нервно позвала она. «Вы здесь!» Хранитель включил обратную связь. «У вас есть какие-то новости?» — спросила серый кардинал. «Я прибыл сюда час назад, с раздражением бросил хранителей». «Нет, черт возьми, у меня нет пока никаких новостей». «Тогда вот вам свежая. Только что мы обнаружили еще одно месторождение изумрудов. Отправляю координаты». Мур двинула рукой. На карте мира, рядом с ее левой ногой, загорелась зеленая точка. Не так далеко от города. «Там необходимо выставить охрану, как можно быстрее». «Что-нибудь еще?» – с сарказмом спросил Егор Егорыч. «Я рекомендую вам поторопиться с поисками, потому что канцлер очень недоволен происходящим. Если что-то пойдет не так, ему придется вмешаться лично. Вы же понимаете, что это самый нежелательный вариант. Поэтому просто поторопитесь, Эдуард Макарыч. О, простите, Егор Егорыч». Мур отключилась, не став на этот раз вызывать раздражение своим надменным хихиканием. Если что-то пойдет не так Крайним останется Егор Егорыч Формально он уже Нарушил запрет канцлера Рассказав посторонним Нехранителям То, что должно храниться в тайне И нарушил закон хранителей, Используя командира города Для сбора секретной информации Ничего Семь бед Один ответ Или лучше так Цель оправдывает средства Когда линзы будут найдены Канцлер не посмеет высказать свое недовольство Скорее всего похвалит за выполненную работу А вот когда это произойдет Для кольца совершенно не важно Начальник разведки поднялся было с кресла Собираясь сделать еще кофе Но что-то дрогнуло под ногами И он, потеряв равновесие, упал обратно Пол под ногами, стены, все затряслось Огромный гриб, высотой с десятиэтажный штаб, вырос в центре города, осветив купол командного центра ярко-кровавым цветом. Механический голос равнодушно произнес «Ядерная атака на город Егор-1».